Аллу Сант Попаданка под прикрытием или Охота на принца. Книга первая из цикла истории мира магии. Пролог Еще в раннем детстве отец говорил мне: Поставила себе цель. Иди к ней, закрой глаза и привперед с упорством танка. Впервые я поняла, о чем он, когда мне стукнуло шесть. Прекрасно помню этот день, словно это случилось вчера. Это было воскресенье. И я с короной на голове ждала перед телевизором, когда же начнутся мультики. Я прыгала от нетерпения на одной ножке и требовала уже наконец переключить канал, пока родители смотрели новости. И именно в этот момент произошло оно. По экрану, словно в сказке, скользили юные девушки с коронами на головах в белоснежных. «Свадебных, как мне казалось, платьях». «Мама, это сказка!» Поинтересовалась я удивленно и настороженно. «Нет, милая, это новости, но они уже закончились. Ну что, переключать?» Спросила мама, а я покачала головой, потому что мне уже не были интересны мультики. «Я прекрасно знала, что такое новости». Вот только по ним в основном показывали каких-то странных старых дядек, которые обычно говорили глупости и пугали родителей. А что это были за принцессы, что только что танцевали? переспросила еще раз. Это не принцессы, просто девушки. В Австрии устраивают балы. Вот нам и решили показать, как богатеи веселятся. С иронией заметила мама, но я уловила совсем другое. Я услышала, что есть такая страна, в которой можно, как настоящей принцессе, танцевать на балу с короной на голове. Остальное не имело для меня ни малейшего значения, потому что именно в этот день я дала себе обещание. Что бы ни случилось, я надену белое платье и корону и станцую под светом свечей. Жаль только, что отец забыл меня предупредить, что своих желаний следует бояться потому что они имеют свойство сбываться и далеко не всегда желаемым способом. Именно с той секунды вся моя жизнь приобрела смысл. Я, обычная девочка из Воронежа, была просто обязана попасть на бал. Родители сначала сопротивлялись, пытались уговорить меня отказаться от этой затеи, но затем, видимо, углядев в этом вопросе выгоду, не только отстали, но даже стали помогать. Вскоре я выяснила, что в столице Австрии и Вене за год проходит не менее 200 баллов, но самым престижным и прекрасным считается бал венской оперы, который не изменял своим правилам почти 200 лет и вел свою историю еще со времен Венского конгресса. Одним словом, историю я знала на зубок, да и поразмыслив немного, и над языками пришлось попотеть. А то представьте себе ситуацию, Стоишь ты вся такая красавица с короной на голове на балу и подходит к тебе, если не принц, то симпатичный парень, а ты ни черта не понимаешь из того, что он говорит. Конфуз. И зачем тогда на бал отправляться, если принца можно упустить только потому, что не поняла, что он от тебя хотел. Таким образом, пока мои одноклассники переживали проблемы пуберантного возраста, я словно проклятая бесконечно корпела над учебниками. Английский в группе дважды в неделю после уроков, немецкий трижды у частного репетитора, французский хотя бы разочек, когда найдется время, а еще танцы, верховая езда, уроки риторики и этикета. Аристократку растите, лучше бы дали дивахе погулять в волю. Несколько завистливо шутили друзья родителей, но те лишь пожимали плечами, потому что мне не нужны были гулянки и дружное распивание банок с непонятным содержимым в темноте на лавочке. Я знала, что достойна большего, хотела большего и перла к своей цели, как скоростной поезд последних разработок. Благодаря идеальному аттестату и куче наград со всех возможных городских и районных олимпиад, у меня была неимоверная роскошь – возможность поступать на бюджетное отделение любого вуза, который мне приглянется. Но я точно знала, куда мне надо – туда, где есть вариант обмена студентами в Вену. Только так и никак иначе. Я не была дурочкой и прекрасно понимала, что мама-бухгалтер и отец-инженер сварочного производства никогда не смогут позволить себе такую роскошь, как отправить свою дочь на долгий срок за границу. Подготовка к балу занимает несколько месяцев. Это я уже не говорю про деньги, которые нужны на платье, прическу, макияж и прочее. Лист необходимых вещей не был коротким. Так что вариант учебы по обмену был моим единственным реальным шансом, и упускать его я была не намерена. А вот только обменом с Феной в Воронеже занимался лишь Воронежский педагогический университет. Тогда и произошел наш первый с мамой скандал. Ты хоть понимаешь, что творишь? Ну съездишь ты на бала дальше что? Будешь рассказывать об этом детишкам в школе и жить в проголодь, и это после всех своих же усилий? Мама заходилась в праведном гневе, который я, если честно, прекрасно понимала. Вот только сдаваться и отказываться от своей мечты не собиралась. Я была уверена, что главное для меня – попасть. А там уже все само собой решится. Именно так, под удивленные и косые взгляды всех знакомых, я стала студенткой педагогического университета. Но мне было все равно, что и кто об этом думает. Я знала, чего хочу и была готова идти на жертвы. Первые три года обучения пролетели словно во сне. И вот теперь меня ждало то, к чему я шла все эти годы. Год обучения по обмену в Вене и скромный, но грант, должны были обеспечить меня деньгами и возможностями для осуществления моей мечты. Я еще раз проверила свой план, упаковала чемодан и с сердцем, полным страха и надежды, отправилась исполнять свою мечту.